Глава 16. Харингтоны уехали, но не так быстро, как хотелось бы. Экипаж покатил прочь от замка уже в темноте. Леди джоана в компании сэра Томаса лично проводили дорогих родственников, а затем все мы, испытывая невероятное облегчение и, позволю сказать некоторую радость, отправились на ужин. За столом в основном молчали. Габи ела быстро, то и дело бросая на меня взгляды. Как и прежде, она прятала самые вкусные кусочки в салфетку, пряча её под стол, чтобы после порадовать таксу. Но её взгляды словно вопрошали, пытаясь понять, разговаривала ли я уже с её отцом. Девочка не знала, что такого счастья мне пока не выпало. Не до того было. Как прошла поездка, наконец решил нарушить тишину Эдвард. Он обращался непосредственно ко мне, а потому мистер Латимер не счёл нужным отвечать за нас, отвлёкшись на кислое вино, поданное к ужину. «Замечательно», — отозвалась я. К слову, рыбу и покупки доставили вовремя, за час до того, как нас покинули Харрингтоны. И теперь мы наслаждались дарами моря, политыми лимонным соком. Особенно радовался сэр Томас. Это было заметно по его довольному выражению лица. Мне же пока и курица казалась милой. В отличие от Габриэль, я не употребляла ее несколько месяцев подряд. И разнообразие рациона было скорее для девочки, чем для нас. Славный городок. Я нашёл там замечательную лавку, которая торгует торгуют качественным табаком. Допив вино, сообщил всем мой папа. Город существует за счёт торговли и моряков, сухо заметила леди Джоанна. Там порой можно купить поистине редкие товары и хорошие ткани. Нечета столичным, но всё же она промокнула губы салфеткой. С нашим скромным достатком это уже кое-что. Ох, если бы не присутствие за спинами прислуги, я бы попросила объяснить слова, брошенные Харингтоном, во время последней общей беседы, но придется подождать. Конечно, слуги в курсе того, что творится в замке, но не стоит просвещать их еще больше. Полагаю, долги господ прислуги не касаются. Я сегодня разговаривала с одной женщиной, проговорила, отделяя кусочек рыбы от толстой кости. Не знаю, как называется этот вид морского чуда, но костей в нем очень мало, как и обещал торговец на причале. Кажется, ее фамилия Палмер, так вот. «Мне кажется, она может прислать в замок подходящих людей для работы горничными и лакеями. Нам это не помешает, особенно в преддверии приезда его высочества». «Палмир?» — сдвинула брови леди дракон, словно припоминая, где она прежде могла слышать эту фамилию. а, -а, -а лицо прояснилось. «Хозяйка лавки на Лоттон-стрит». Я пожала плечами. Название, увы, не помню, да и, признаться, не задавалась целью запомнить. «Добрая женщина. Я знаком с ней» проговорил сэр томас если она затронула данную тему, то полагаю стоит ждать желающих поработать у нас уже завтра объявил он тем более теперь когда и в этом я не сомневаюсь пошли слухи что мы погасили свои долги. это будет замечательно подвела ей итог кто знает возможно к нам вернутся те кто уже прежде работал в пустошах произнес нет жизнь налаживается поднял свой бокал старший бэрилл и обвел взглядом всех собравшихся задним столом «Мне кажется, это вы, Эйвери, принесли счастье в наш дом», — добавил он искренне. «Хочу выпить за вас. Ну же!» — сэр Томас покосился на свою мать. «Поддержите меня. Мы так и не поздравили молодых, как полагается. Давайте хоть сейчас сделаем это», — призвал родню глава семьи. «Я бы поздравила, не будь в курсе некоторых особенностей», — заметила леди Джоанна. И все же не унимался добряк сэр Томас. «Никто и никогда не знает, что ждёт его впереди», произнёс он загадочно, словно намекнул, что наш с Недом брак может стать настоящим, но нет. Эдвард — мужчина приятный, красивый и достойный. Но я хочу придерживаться договора. Подумав, всё же подняла бокал, заметив, что призыв отца подхватил и генерал. Да и мой мистер Латимер тоже поддержал временного родственника. «За вас, леди Берилл», произнёс сэр Томас и обращался он совсем не к своей матери. «За тебя, Эйвери», — сказал мой отец и улыбнулся, глядя на меня. «За вас, леди Эйвери», — закончил тост мой эффективный супруг. Я улыбнулась всем и подняла бокал. «Благодарю, господа», — произнесла, и первой пригубила вино, красное, словно кровь. «Можно, леди Эйвери?» Габи подошла сразу после ужина и взяла меня за руку, чем вызвало недоумение и удивление у родных. Но никто не произнёс ни слова. Разве что леди Джоан оказалась удивлённой. «Конечно. Я крепче сжала маленькие пальчики ребёнка. Ты хочешь, чтобы я проводила тебя?» — догадалась. «Да», — кивнула она, встряхнув светлыми волосами. «Было понятно. Ребёнок хочет поговорить. Её волнует то, что тайна оказалась раскрыта, и, скорее всего, девочка винит себя за это. «Позволите, я присоединюсь к вам», — раздался голос Эдварда, и пришёл черёд удивляться уже мне. «Впрочем, почему бы и нет? Харингтоны уехали, мы можем спокойно поговорить, и это нужно не только мне, но и Неду». Опустив взгляд, увидела некоторое смятение во взгляде девочки, но успокоила её лёгкой улыбкой. «Всем спокойной ночи», — произнесла, обращаясь к отцу и родным Неда. «И вам, Эйвери», — улыбнулся сэр Томас Беррилл. Его матушка ничего не сказала. Сделав вид, что отдаёт распоряжение слугам, она отвернулась. «Только мне и не нужны были её слова». Крепко держа Габи за руку, я шагнула прочь из зала. Нет поехал за нами, ловко управляя своим креслом. Казалось, мужчина что-то почувствовал. Возможно, я выдала себя взглядом, или он заметил смятение дочери. Даже не знаю, но могло быть и так, что генерал просто захотел составить компанию своему ребенку и супруге, пусть эффективной. «Мне показалось, что приезд его высочества не очень обрадовал вас, Нет, сказала я, когда мы очутились у подножия лестницы. И начали неспешный подъем. «Не думал, что вы заметите». Эдвард поднял веревку и потянул кресло по доскам. Те чуть заскрипели, вызвав некоторые опасения в их прочности, но выдержали. Как мне показалось прежде, они не издавали подобных звуков, но голова была занята другими мыслями. «Жизнь научила меня быть внимательной», — ответила спокойно. «Могу себе представить, что вам пришлось пережить и преодолеть, прежде чем вы стали тем, кем являетесь теперь». Преодолев половину ступеней, сказал муж. «Я, к слову, тоже успел заметить кое-что», — добавил он. «Правда?» — оглянувшись, посмотрела на генерала. Подтягивая себя наверх, он казался напряженным. И все же маг не пользовался магией, а ведь мог. Хотя в его случае физическая нагрузка только во благо. «Да, когда в разговоре упомянули одну, известную нам обоим академию, вы выдали себя Эйвери. Но, по крайней мере, осмелюсь предположить, «Что теперь я знаю, для чего вам понадобилась магия, более сильная, чем та, что была дана вам при рождении». Поднявшись на площадку, генерал выдохнул и улыбнулся, бросив веревку на перила. Я встала рядом, по-прежнему держа Габи за руку, и встретила его взгляд, полный уверенности в сказанном. «Можете быть довольны, нет, Вы правы. Браво!» — сказала тихо. Я и предполагал нечто подобное, а теперь знаю точно. И мужчина, улыбнувшись мне, посмотрел на дочь. Девочка сразу заметно ожила. Было понятно, что отца она любит, и любит сильно. Маленькая ладошка в моей руке дрогнула. «Ну-ка, забирайся ко мне на колени», — позвал он дочь. «Могу подвести до дверей, думаю, Бесси уже заждалась, и ванна готова для купания». Габи пискнула от радости, но, отпуская мою руку, взглянула как-то виновата, будто ей было стыдно то, что она предпочла отца. Я же лишь улыбнулась, радуясь такому согласию между генералом и девочкой. Чем-то эти двое напоминали мне меня саму и моего папу. Да, определённо, в этом была схожесть, и сердце радовалось, понимая, что Нет, пусть и поддерживает обман с Габи, но очень любит свою дочь. Я направилась следом за креслом, позволив Берилу ехать впереди, глядя, как сильные руки приводят в движение колёса, развивая скорость. Девочка смеялась, а я, глядя на них, не могла подавить улыбку. Несколько минут, и вот мы у комнаты Габриэль. Джесси встречала маленькую хозяйку, стоило той открыть дверь. Следом за таксой из комнаты выглянула Бесси. Завидев нас с генералом, служанка присела к Никсоне, а затем отступила назад, видимо, решив, что господа изволят уложить ребёнка сами. Но тут нет остановился. Он легко поцеловал Габи в макушку, наклонился, чтобы потрепать собаку заломанное ухо, а потом произнёс «Принимайте Габи, Бесси!» и посмотрел на служанку. «Да, милорд», — кивнула она и протянула руки к девочке. Но прежде, чем уйти с горничной, Габи обняла отца и поцеловала в щеку. «Спокойной ночи, папа!» «Спокойной ночи!» — он скупо улыбнулся. «И вам сладких снов, леди Эйвери», — добавила девочка и привычно поклонилась так, как это сделал бы воспитанный мальчик ее возраста. А потом резко подняла на меня взгляд, вспомнив, что я знаю правду. «Сладких снов!» Улыбнувшись малышке, отошла от двери глубже в коридор, чтобы освободить пространство для маневренности механического кресла. Эдвард покинул комнату и закрыл дверь. Некоторое время мы молча шли, словно собираясь с мыслями и словами. А затем я первой не выдержала и спросила. Нет, скажите честно, у вашей семьи есть долг перед Харингтонами? Я имею в виду денежный, а не чести», — поправила себя, хотя генерал все понял сразу. «Боюсь, мои родные не совсем правильно распоряжались имуществом во время моего отсутствия, Эйвери», — сказал он. «Вы очень мягко относитесь к их ошибкам», — отметила тихо. Он чуть придержал кресло, поднял голову, поймав мой взгляд, затем усмехнулся. «Они моя семья, Эйвери. Полагаю, вы, как никто другой, понимаете правильное значение данного слова. Понимаю, как и то, что все в семье должны не только поддерживать друг друга, но и стремиться не навредить». Я улыбнулась, пытаясь смягчить сказанное. «Прежде наша семья не нуждалась ни в чём», — ответил Нед. «Моя бабушка привыкла жить на широкую ногу. Так жила она, так жила её мать и мать её матери. Она просто не умеет иначе и не знает, как экономить и отложить на расходы». «При желании всему можно научиться?» «У вас была другая жизнь, Эйви», — Эдвард остановился, взял мою руку. Тепло его прикосновения вызвало целую бурю в моей крови и, тем не менее, руки я не отняла, позволяя ему касаться себя. «Вы сильная девушка, вы знали нищету, вы выбились из нее в люди, а мои близкие не умеют этого делать. Видимо, отсутствие стойкости к невзгодам у нас в крови», — произнес генерал. «И у вас тоже?» — изогнув насмешливо бровь, уточнила с улыбкой. «Видимо, и у меня тоже. Иначе я бы не спасовал тогда, в банке». Он посмотрел на мою руку, погладил большим пальцем тонкую кожу, и я вздрогнула, что не осталось незамеченным этим мужчиной. «Вы спасли меня?» «И могу спасти снова», — предложила спокойно. «Вам нужны деньги, чтобы Харрингтоны...» Нет, не позволил мне договорить, качнул головой и решительно сказал. «Нет, Эйвери, вы не будете больше платить за чужие ошибки. Я не собираюсь давать вам деньги просто так, нет. Я для этого слишком торговка», — рассмеялась, пытаясь скрыть волнение. Мы подпишем нужные бумаги, только, уверяю вас, я не стану ограничивать вас сроками выплаты и процентами. Вернете, когда встанете на ноги, и с этим тоже, к слову, могу помочь. Взгляд генерала стал совсем темным, а руки — горячими. Такая неловкая минута, когда сердце вдруг забилось так, что могло выдать смятение чувств. Когда взгляд мог рассказать больше, чем порой говорят слова. Моя симпатия, моя приязнь к генералу Берилу становились только сильнее, «Даже несмотря на открывающиеся неприятные факты, которым я успевала находить оправдание». «Вряд ли ваш отец одобрит подобный вклад», — голос Неда прозвучал хрипло. «Вы верно забыли, что у меня есть собственные деньги, а отец всегда и во всем поддерживает меня. Я шевельнула пальцами. Пора освобождаться, пока не попала в плен вся, без остатка, пока он не заметил мою реакцию на прикосновение. Он будет неправ, если не попеняет вам в этом случае». «Давайте смотреть на происходящее реально. Вы уже выполнили свою часть договора. Я выполнил свою. Вам осталось принять и понять магию, а после, так понимаю, дорога поведет вас в Терриум?» Сказал и отпустил руку, которую я высвободила не без облегчения. «Истинно так», — ответила спокойно. «Женщине, даже самой одаренной, будет там нелегко», — отметил генерал. «Знаете, меня приглашали туда в качестве преподавателя боевой магии. Было время, он снова тронул колеса, и медленно поехал вперёд, до войны, и я подумывал о том, чтобы принять предложение. Но, как оказалось, его величеству больше требовались маги на поле боя, чем в стенах академии. «Вот как!» — искренне удивилась я. «Если бы не ноги, — продолжил Эдвард, — то, возможно, я бы пошёл преподавать после войны. Но, — он тихо рассмеялся, — не повезло. «То есть вас не лекции читать позвали?» — поняла без объяснений. «Им нужен боевик-практик», — кивнул Недд. Для чтения лекций в Териуме хватает старых профессоров, которым уже не позволяет здоровье постигать упражнения на полигоне. Он усмехнулся, а я кивнула. В голове мелькнула мысль, что, если бы мы попали в Академию вместе? Ведь Эдвард разгадал мою тайну, понял то, к чему стремлюсь. Жаль, только не вспомнил нашу встречу. Мысли вернулись назад в прошлое. Что-то подсказывало мне, что, возможно, мужчина просто не обратил на меня внимания что для него это был обычный фрагмент его жизни, и только я одна каким-то образом выделила его для себя, запечатлев в детской памяти. «Итак, нет, я предлагаю вам помощь. И поверьте, это будет честный договор», вернулась к прежней теме разговора. «А еще предлагаю вернуть на земли арендаторов. Я посмотрела некоторые доходные книги по пустошам. У вас много земель. Прежде, как понимаю, в числе арендаторов были как земледельцы, так и рыбаки». «Береговая полоса ещё темнеет брошенными домами. Но что произошло?» — уточнила, заметив блеск тёмных глаз генерала. «Вы запросили слишком большую плату, или они ушли по своей воле? Просто быть такого не может, чтобы все и сразу снились с обжитых мест и ушли. Так не бывает». Бэрил кивнул. «Полагаю, стоит благодарить за подобное нашу родню», — хмыкнул он. «Харингтоны?» — удивилась я. «О!» — он даже рассмеялся. И вдруг я заметила, Лучики морщинок в уголках его глаз. Кажется, прежде он смеялся много. А теперь... «Берите выше, Эйвери», — поправил меня Нет. «Вы же понимаете, что Корбет на подобное не способен». «Нет, он, конечно, мог переманить арендаторов, но для этого пришлось бы вложить круглую сумму или, к примеру, начать брать меньше аренду, расселив людей на своей земле. Ему жадность не позволила бы стать подлым». «Тогда кто?» — уточнила, глядя в глаза поддельному супругу. Он улыбнулся, просто и откровенно. «Нет», — прошептала. «Вы читаете мои мысли?» Улыбка генерала стала шире. «Король?» «Истинно так. Его величество умеет наказывать тех, кто смеет ему перечить. А я посмел. Забыл о том, что мы не только родственники, но что он мой король. Непростительная ошибка, за которую и расплачиваюсь. Что же вы сделали такого, помимо поддержки семей своих солдат? Я искренне не понимала причины». «Возможно, есть что-то, чего я не знаю, но почему тогда принц решил почтить вас своим присутствием? Неужели это шаг к примирению и возвращению в прежнюю милость? Очень много вопросов, Эйвери. Все они меня волнуют, нет. Вы решили, что если я разгадал ваше тайное желание, то просто обязаны узнать мои секреты?» Он снова рассмеялся. «И мне чего то захотелось поддержать его в этом веселье. Просто вот так». Легко и непринужденно посмеяться в компании генерала Беррила, а потом снова говорить, и, возможно, не только на важные темы. Мы ведь, по сути, никогда не разговаривали с ним. Я была глупа, когда решила, что смогу прожить год в замке Беррила, не общаясь с ним, не обсуждая определенные вопросы. А еще никак не отпускала тайна Габи. Сказать Неду сейчас, что я все знаю, или... Вот только он казался мне таким открытым в этот миг нашего общения, и захотелось немного продлить это веселье, слишком дорогое для нас обоих. Только забывать о Габриэль я не намерена. Ребёнок важнее, чем мы с Эдвардом, важнее, чем пустоши и всё вокруг. И всё же, как приятно вот так общаться с генералом. И этот его взгляд, в котором можно прочитать то, что кажется невозможным. Нет перестал смеяться в один единый удар сердца. Лицо его вдруг сделалось серьёзным, взгляд проникновенным. Что за перемена? Я даже удивилась, ощутив, как улыбка исчезает с губ, как туман, развеянный солнцем. Вот он, момент, когда надо затронуть тему Габи. «Милорд», — решительно произнесла, мысленно сжав руки в кулаки, словно это могло добавить решимости. «Я хотела вам сказать...» «Я тоже Эйвери», — мягко сказал он. «Хотя сомневаюсь, что вам будет интересно услышать мои слова и мое признание». «Неужели расскажет правду о дочери?» — мелькнула мысль. Я подалась вперёд, сосредоточившись на одном генерале, ловя его слова, желая услышать. «Не вижу смысла скрывать от вас и обманывать себя», произнёс он спокойно. Лишь в глубине глаз вспыхнул огонь. Это яркое пламя стихии, оживившее и без того блестящий взор мужчины. «Вы мне нравитесь, и да, я знаю, и помню о нашем договоре, но поделать ничего с собой просто не могу», услышав слова генерала, застыла, глупо глядя на него. Нет, совсем не эти слова ожидала от Неда. Но почему сердце в груди забилось быстрее? Почему кровь побежала по венам, наполняя меня силой, пробуждая дар чужого рода? О, каким же колючим оказалось пламя! Какой горячей стала кровь! Я? Нравлюсь вам? — повторила за генералом. Да. Вот это сюрприз. В воздухе повисла тихая неловкость. Слова исчезли из мыслей. Вместо них осталась только пустота. Я не знала, что ответить, что сказать. И вместе с тем осознавала, что это не признание в любви. Просто он сказал, что я ему нравлюсь, а нравиться могут многие. И все же глаза мужчины выдавали нечто большее. Или мне просто хотелось, чтобы это было правдой. Мне нравится ваш пыл, ваше самообладание, то, как вы держите себя в ответ на удар. Я хотел бы научиться быть таким, как вы. С некоторых пор моя уверенность в себе дала заметную трещину. Но, кажется, благодаря вам, Эйвери, я снова нашел смысл жить. «У вас уже есть смысл для жизни?» — не выдержала я. «Габи?» — ваша дочь. «Габи?» — начал маг и тут же замолчал. Взгляд его потемнел. Выражение лица изменилось. «Да, я все поняла. Сама!» — сделала ударение на последнем слове. «Пусть не думает, что это вина ребенка. Я слишком внимательно следила за вашим хм, наследником». И снова воцарилась пауза, во время которой генерал словно ушел в себя. «Я никому не скажу, просто объясните, что послужило причиной для подобного обмана? У меня, конечно, есть мысли по этому поводу, но хотелось бы узнать все лично от вас, милорд. Тогда пройдемте в вашу комнату». Он снова тронул колеса. Тон голоса изменился. «Не стоит говорить о подобных вещах в коридоре. Вы правы». Джентльмен возобладал в Бэриле, и он открыл передо мной услужливо дверь, после чего проехал сам. В гостиной была тетушка. Сидя в кресле, Тереза вязала очередной платок, но, завидев нас с генералом, бодро поднялась на ноги, присев в Книксоне, получившемся немного неловким. «Кажется, тетушка не ожидала, что я приду с мужем». Лицо ее раскраснелось. Она поспешно собрала вязание. «Ты хотела поговорить?» — спросила у нее. «Да, но, полагаю, мой разговор можно отложить. Если позволишь, я зайду позже». Она снова сделала Книксон и вышла. А мне вдруг стало любопытно, не могла ли Тереза услышать наш с Эдвардом разговор. Впрочем, нет, она всегда была глуховата. Я проводила ее взглядом, затем посмотрела на генерала. «Давайте пройдем в кабинет, мне кажется, там нам будет уютнее и спокойнее», предложила тихо, и он, кивнув, согласился. Уже внутри я заняла место за столом. Мысль о том, что следует уступить его Неду, как хозяину замка, посетила меня и отступила, напомнив, что именно я являюсь госпожой в покоях». Эдвард подкатил кресло ближе и сложил руки на груди. «Полагаю, вы ждете объяснений?» — спросил он. «Не жду, но хотелось бы их получить. У меня, как я уже говорила ранее, есть мысли по этому поводу, но хотелось бы узнать от вас истинную причину». Эдвард кивнул. «Все придумала леди Джоанна, я не оправдываю ее. Она действовала по ситуации, и так, как подсказало ей сердце», — начал он. «Габи родилась, когда я уже ушел на войну. Моя жена умерла. Вы это знаете, Эйвери?» Вместо ответа вздохнула. «Конечно, я знаю. Уже наслышана. Война была тяжелая. Вы должны помнить ее. Джоанна боялась, что я не вернусь. Боялась, потому что внуки ее подруг, дети ее друзей, умирали каждый день, и каждый день прилетали черные вести. харингтоны получат замок, если у меня не будет наследника. Да, Корбит осознает» что не ему доведется носить титул лорда, но он жаждет заполучить его даже не для себя, а для своих детей и для детей их детей. Он живет ради этого будущего, и он явно что-то чувствует. Кружит, словно коршун рядом, выжидает. «Вам не стоило поддерживать ложь», шепнула тихо. «Ложь порождает ложь. Откройте правду теперь, у вас еще есть возможность жениться и подарить пустошам настоящего наследника». А Габриэль, «Должна жить своей, не чужой жизнью». «Я отдал слово Джуане ответил генерал, и было заметно, насколько ему неприятно подобное признание. «Она не должна была требовать этого от вас», возмутилась, забыв о том, что не собиралась проявлять эмоции. «Но сказанного не вернешь». Эдвард улыбнулся в ответ на мои слова. «Если бы вы погибли, ничего не изменилось бы», — заметила я. «Габи не стала бы мальчиком. Ваша бабушка могла лишь отложить время, когда пришлось бы отдать титул». «Ну, пока у меня нет шанса получить долгожданного наследника, наш брак-подделка», — он вздохнул. «Через год, нет, даже меньше, он у вас появится», — проговорила тихо. «А чего-то мне стало не по себе, от собственных слов и признания. Неужели мне неприятна сама мысль о том, что рядом с генералом Беррелом будет другая? А ведь он сказал, что я нравлюсь ему. Он восхищается моей силой духа, а я... А я хочу поступить в академию». «Но нам, мне и вам надо хорошенько поработать этот год, чтобы вернуть имению прежнее величие», сказала, улыбнувшись генералу. «Я предлагаю вам помощь и прошу принять ее. Давайте возродим это место. Пусть оно снова станет прежним. Вернем арендаторов, построим дома, новые, крепкие. У воды причал для лодок. Здесь так много места, чтобы развернуться». Глаза мага матово блеснули. «К вам едет принц. Возможно, леди Джоана, права, предполагая, что милость его величества вернется. Просто не надо опускать руки и отчаиваться, нет. «Как вы восхищаетесь моей силой, так и я восхищаюсь вашей». Он тихо рассмеялся. «Боюсь, Эйвери, во мне нет торговой жилки. Я всего-навсего потребитель, как и большинство господ аристократов. А если я найду ее у вас, что скажете на это? Если я научу вас?» — спросила, глядя ему в лицо. Руки мага опустились на подлокотники механического кресла. Он поднялся, удерживая вес на руках, и вдруг отпустил правую, переложив весь вес на одну единственную руку, а свободную протянул мне. «Я буду благодарен», — просто ответил он. Опустив взгляд на широкую ладонь мужчины, разглядела грубые мозоли от веревки. Эти руки не были руками лентяя и неумехи, они точно знали, что такое труд. А потому, вкладывая пальцы в его ладонь, ощутила приятную неловкость, когда генерал пожал мою руку, пристально глядя в глаза. «Вот и хорошо», — сказал Нед, и, отпустив меня, снова сел в кресло. «Могу себе представить, что скажет ваша бабушка. Я тоже села». «Ведь не дело настоящему джентльмену работать, не так ли?» Мы рассмеялись. Снова. Вместе. И так легко стало на душе. Словно я несла в гору тяжёлый груз, да взяла и сбросила его в пропасть, чтобы пойти дальше налегке.